И действительно, едва он начал говорить, как уже почти все женщины держали носовые платки в руках. Адвокат, ободренный этим, обратился к присяжным с чрезвычайно прочувствованными словами. Жульен был потрясен. Он почувствовал, что сам готов расплакаться. «Великий Боже, что-то скажут мои враги!» Он чуть не поддался охватившему его волнению, когда, к счастью для себя,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 Вскоре Жульен пришел в себя, услыхав аплодисменты публики. Адвокат окончил свою речь. Жульен вспомнил, что следует пожать ему руку. Время пролетело необычайно быстро. Принесли прохладительного адвокату и обвиняемому. Только теперь Жульен был поражен одним обстоятельством. Ни одна из дам не покинула заседание ради обеда. Черт возьми, я умираю с голода», — сказал адвокат. «А вы?» «Я тоже», — ответил Жульен. «Смотрите, супруги господина префекта принесли поесть», — заметил адвокат, указывая ему на ложу. «Мужайтесь, все идет хорошо». Заседание возобновилось. Когда председатель выступал с заключительным словом, пробила полночь. Председатель вынужден был остановиться. Среди водворившейся тишины и всеобщего тревожного ожидания гулко звучал на всю залу бой часов. «Вот начинается мой последний день», — подумал Жульен. Вскоре он вспомнил и загорелся мыслью о том, что он должен сделать. До сих пор он боролся со своим волнением и по-прежнему не собирался выступать.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 молодых людей низшего сословия, угнетенных бедностью, но получивших хорошее образование и осмелившихся вступить в среду, которую высокомерие богачей именует обществом.